Та женщина дала ей куртку и назад взять не захотела. Синюю куртку, такую мягкую, какую Сара, и представить не могла. Спрятала ее за диваном, под покрывало с большим тигром. Там никто не станет искать. «Сара — Сара! — крикнула мать. — Что, Полли так и не вернулась? Раз или два Полли возвращалась, когда та женщина брала ее в сад на другую сторону, а теперь не пришла. Отец, опустив голову, все глядел на пустой стол. Они с матерью, и Дэйв, и Сара, и кошка под столом. «Дерьмо поганое!» — заорал он и грохнул кулаком по столу. «Мне поесть дадут сегодня или нет?» «Видишь, — говорил Дэйв, — если у него такое выражение лица, он точно заорет, а минут через пять успокоится». Брал Сару за руку, уводил в детскую. «Но где теперь Дэйв?» Она полезла за диван, проверила куртку. «Может, отнести ее назад той женщине, чтобы Полли вернулась?» «Отнести той женщине, потому что это ее куртка». «Одно отдаешь?» Другое получаешь взамен. Так можно много искупить, исправить. Вот и Дэйв говорил, когда на нее сердился, надо исправиться, искупить вину. Но с Полли все по-другому. Это она понимала. Ее вина, вина, побила Полли, потому что плохая, потому что не растет. Спрятала куртку, смяла и за диван, и кончик куртки пожевать а та женщина ее видела в саду с лошадкой, с ее палкой, с копьем. так они раньше играли с Дэйвом, с копьем охотились на тигра. «Надо целиться точно в глаз», — командовал Дэйв. «Тогда он упадет». «Я хотел убить дракона», — прошептала Сара. «Надо сказать про это Дэйву и той женщине тоже. Надо отнести куртку». «Ну вот, опять она за диваном», — рявкнул отец. «Ты можешь, наконец, ею заняться? Это ты хотел ребенка?» «А то нам одного мало!» И вытащил Сару из-за дивана. проваливать отсюда!» Она убежала в комнату. Дэйв оживил бы Полли. Она погибла. от того и не вернулась. Дэйв ее бы оживил. «А этот пусть подумает, где он там торчит!» Слышался голос отца. «Обжрал нас столько лет, а теперь вырос и свалил. А помогать и в мыслях нет. Иди сюда, котеночек!» Шепнул Дэйв. «Иди!» Но потом увидел Полли. Отвернулся и ушел. Наутро Сара, перевернувшись в кровати, прислушалась. Матрац промок. Она прикрыла мокрое пятно одеялом. Никого нет. С улицы слышен звук колокольчика. это человек с тачкой стоит у двери. Зовет. Сара подскочила к окну, увидела, как он снова поднимает колокольчик, но зовет не ее. И тачка пуста. И не мешает ей, и не смотрит, хотя она сбегала в комнату, схватила куклу, с которой больше не играет, прижала к оконному стеклу, держала задраные ноги, махала куклой за стеклом, чтобы он посмотрел и вспомнил, чтобы знал, она тут со своей куклой. Куклу он сам посадил на ограду, и чтобы знал, она ищет полли. Но он не глянул вверх, наклонился, взялся за ручки и только сделал шаг со своей тачкой, как подъехал автобус, собравший стариков по всей округе. Но шофер другой. Он позвонил в дверь напротив, выдвинул откидную ступеньку, запихнул внутрь старушку из дома напротив и тут же уехал. Колокольчик уже далеко. Позвякивает тихонько. После обеда мальчишки залезли в сад, добрались до стеклянной двери, прижались к стеклу и строили рожи. Сара спряталась за стулом. Они обыскали весь газон. Один напялил ведро на голову и попробовал идти по прямой, а остальные его окружили и хлопали в ладоши. А потом они побежали к ограде и перелезли в соседний сад, где живет та женщина, которая забрала Полли. На другой день кончились молоко и хлеб. Сара заснула на полу, а когда проснулась, открыла глаза, солнце слепило через дверь веранды, и опять появились пылинки, они медленно плыли в солнечных лучах, взмывали и падали, бесшумно парили, но не плясали, опускались на пол, как неживые. Принцессы умерли, потому что принц не вернулся. Сара вытащила куртку из-за дивана, как могла встряхнула, разложила на полу, рукава в стороны, синие, яркие, осторожно погладила ткань. «Вещи часто теряются». Но самое главное из них — обязательно вернуться. Когда-нибудь ты их найдешь, — сказал Дэйв, но вид у него был печальный. Сара взяла куртку и вышла. Куртка волочилась по земле. Надо выше поднять руки. Дверь за ней захлопнулась. Она неуверенно прошла по улице, остановилась на тротуаре, глядя на соседний дом, держа в руках куртку. Мимо шел человек с желтым рюкзаком, улыбнулся ей на ходу. За углом играли дети. Сара услышала их голоса и спряталась за машиной. Вдруг ей показалось, что за окном на первом этаже сидит Полли. Но нет, это другое, неподвижное белое.